В феврале 1905 года в сейфах казначейства хранилось золотых слитков на сумму 1 миллиард 67 миллионов рублей. И если учесть, что в обращении находилось 1 миллиард 250 миллионов рублей, становится очевидным, каждый рубль был обеспечен золотом на 85%. В канун войны русские банкноты обеспечивались золотом на 98%. К тому же в этот период Россия обладала крупнейшим в Европе золотым запасом. Первая мировая война так расстроила финансовую систему России, что наладить ее уже не удалось. Крутую инфляцию, наступившую на последних стадиях войны, можно объяснить отчасти обнищанием государства, отчасти несовершенством налоговой системы. Россия не могла выручить достаточных сумм, необходимых на покрытие военных расходов, ни с текущих доходов, ни с внутренних займов. Было подсчитано, что национальный доход на душу населения в 1913 году в Англии составлял 243 доллара, во Франции 185 долларов, в Германии 146, в России же только... 44 доллара. И при этом расходы на военные нужды были такими же, как в Англии, и уступали лишь расходам Германии. И все же правительство для покрытия военных расходов могло бы добиться большего путем установления прямых налогов, приложения больших усилий для распространения военных облигаций и поддержания государственных доходов на предвоенном уровне. Теперь же весомую долю военного дефицита приходилось покрывать с помощью иностранных займов и бумажных денег. Одной из причин снижения государственных доходов было введение в начале войны запрета на производство и продажу алкогольных напитков. Россия пошла на эту меру первая страна в мире, в попытке побороть пьянство, в котором усматривались причины морального и физического вырождения нации. Запрет, однако, мало повлиял на уровень потребления спиртных напитков, поскольку закрытие государственных питейных заведений немедленно повлекло появление подпольных. Во время войны, помимо самодельной водки, большое распространение получила так называемая «ханжа», изготовлявшиеся из забродившего хлеба с использованием промышленных очистителей. Но если алкоголизм не пошел на убыль, то доходы казны от налогов свинокуренного производства, составлявшие прежде четверть всего государственного дохода, резко сократились. Потери по этой, как и по другим статьям доходов, например, по таможенному ведомству, ощутимо отразились на общем объеме государственного дохода. В годы войны обыкновенные доходы государственной казны в России вполне покрывали обыкновенные бюджетные расходы, сюда, однако, не входили расходы, связанные с ведением военных действий. В 1915 году обыкновенные доходы составили сумму в 3 миллиарда рублей, а обыкновенные расходы 2 миллиарда 200 миллионов. В 1916 году они составили соответственно 4,3 и 2,8 миллиарда. Но, конечно, львиная часть бюджета поглощалась военными расходами, и в сравнении с ними обыкновенные доходы мало что значили. Общий дефицит России в военное время достигал 30 миллиардов, половина из которых покрывалась внутренними и иностранными займами, а половина – за счет выпуска бумажных денег. 27 июля 1914 года правительство приостановило на время войны как оказалось впоследствии навсегда действие принципа обратимости бумажных денежных знаков в золото, а также принципа золотого обеспечения при выпуске банкнот. Казначейство получило право выпускать денежные знаки по мере необходимости, независимо от наличия золота в запасниках. Немедленным следствием этого мероприятия было исчезновение изображения металлических денег В начале войны казначейство выпустило в виде банкнот полтора миллиарда рублей, увеличив тем самым вдвое денежную массу. И такая процедура на протяжении войны повторялась несколько раз. К январю 1917 года количество имевшихся в обращении денег, согласно одним источникам, учетверилось, а по другим свидетельствам увеличилось в 5, а то и шесть раз. Примечание. Сидоров. Финансовое положение России в годы Первой мировой войны 1914-1917 годы. Москва. 1960 год. Страница 147. Соответственно, уменьшалась и доля золотого обеспечения с 98% июль 1914 года до 51,4% январь 1915 года, 28,7% январь 1916 года и 16,2% январь 1917 года. Такое снижение повлияло и на обменный курс российской валюты за границей. В Стокгольме В период с июля 1914 года по январь 1916 года цена рубля упала на 44%, и этот уровень продержался до лета 1917 года. Примечание? Подобное снижение стоимости рубля наблюдалось и на лондонской валютной бирже. Таким образом... За два с половиной года объем бумажных денег, находящихся в обращении, претерпел в России чуть ли не 600% увеличение. И этот показатель нужно сопоставить со стопроцентным увеличением денежной массы во Франции, 200% в Германии и вовсе нулевым в Великобритании за весь четырехлетний период военных действий. Россия выпустила бумажных денег больше всех других воюющих стран и вследствие этого испытала наибольшую инфляцию. Теоретически продажа облигаций внутреннего займа должна была покрывать чуть больше четверти военного дефицита России. Эта сумма, исчислявшаяся в октябре 1916 года 8 миллиардами рублей, была в некотором смысле фиктивной, ибо ни население, ни банки не проявляли большой охоты к приобретению облигаций русских военных займов. Правительство всячески увещевало банки, но все равно облигации реализовывались плохо». По оценке германских экспертов, облигации на сумму в 3 миллиарда, выпущенные в октябре 1916 года, принесли лишь 150 миллионов рублей выручки. Следовательно, дефицит был даже больше, чем указывала официальная статистика. Подавляющая доля иностранных займов, полученных в ходе войны на общую сумму от 6 до 8 миллиардов, была предоставлена Англии, помогавшей финансировать закупки военного снаряжения как у себя, так и в Соединенных Штатах Америки и Японии. Немедленного действия инфляция в России не возымела благодаря тому, что приостановка экспорта с начала войны сохраняла на первых порах товары для внутреннего рынка в объеме, отвечающем и даже превосходящем спрос. Инфляция дала себя знать на следующий год и стала еще более нарастать, когда владельцы товаров, в особенности продовольственных, начали изымать их с рынка в ожидании повышения цен. Приводимая нами далее таблица наглядно демонстрирует зависимость роста цен от выпуска бумажных денег в России в период войны. Период 1914 первая половина. Объем денежной массы, находившейся в обращении, в миллионах рублей. 2370. Рост объема денежной массы в процентах июнь 1914 года 100%. 100. Рост цен в процентах 100. Соотношение цен к денежной массе тысячных 1914 год, вторая половина. Объем денежной массы, находившийся в обращении к 2520. Рост объема денежной массы в процентах 106. Рост цен в процентах 101. Соотношение цен к денежной массе минус 1,05. 1915 год, первая половина. Объем денежной массы, находившийся в обращении с в миллионах рублей, 3472. Рост объема денежной массы в процентах, 100% 1914 год, 146. Рост цен в процентах 115. Соотношение цен к денежной массе минус 1,27. Рост цен в процентах. 1915 год – вторая половина. Объем денежной массы, находившейся в обращении в миллионах рублей – 4725. Рост объема денежной массы в процентах июнь 1914 года – 100%, 199. Рост цен в процентах – 141. Соотношение цен к денежной массе – минус 1. 1,41. 1916 год. Первая половина. Объем денежной массы, находившейся в обращении в миллионах рублей, 6157. Рост объема денежной массы в процентах. Июнь 1914 года. 100% 259. Рост цен в процентах. 238, соотношение цен к денежной массе, минус 1,08. 1916 год, вторая половина. Объем денежной массы, находившейся в обращении в миллионах рублей, 7972. Рост объема денежной массы в процентах, июнь 1914 года 100%, 336%. Рост цен в процентах – 398. Соотношение цен к денежной массе – плюс 1,18. Инфляция не только не вредила, но скорее даже шла на пользу сельскому населению России, ибо в руках крестьянина был самый ценный товар – продовольствие описание сельской жизни в 1915-1916 годах дружно свидетельствует о необыкновенном благоденствии деревни. подвоенные военные ушли миллионы мужчин, благодаря чему снялась напряженность земельного вопроса и в то же время возросла ценность сельскохозяйственного труда. Призванные в армию крестьяне состояли теперь на государственном обеспечении. Правда, мобилизация вызвала нехватку сезонных рабочих, и использование с этой целью военнопленных и беженцев из прифронтовых районов могло лишь частично покрыть образовавшийся дефицит. Но крестьянам удавалось справляться с возникающими затруднениями отчасти за счет сокращения площади обрабатываемой земли. Мужики просто купались в деньгах текших к ним из самых разных источников, от повышения цен на продукты сельского хозяйства, от правительственных компенсаций за реквизированный скот и лошадей, от пенсий, установленных солдатским семьям. Закрытие питейных заведений тоже способствовало сбережению денег. Крестьяне копили эти «бешеные деньги», как их стали называть, либо помещая в государственные сберегательные кассы, либо просто в кубышки. Но и при всем том еще хватало денег на барские утехи, вроде какавы, щеколада и даже граммофонов, к которым пристрастились крестьянские нувориши. Наиболее рачительные крестьяне использовали излишки денег на приобретение с земли и скота. Согласно статистике за 1916 год, крестьяне владели 89 тысяч, двумя десятыми процентов обрабатываемой пахотной земли в европейской части России. Современники были поражены благоденствием деревни на второй год войны. Война, как говорили, покончила с китайской недвижностью деревни. А департамент полиции свидетельство которого, по видимости, наиболее авторитетно, все более обеспокоенный положением в городах, наоборот, о деревне осенью 1916 года сообщал, что там наблюдается довольство населения и спокойное или, скорее, безразличное отношение почти ко всему тому, что так тревожит городское население. И отдельные случаи насилия, время от времени наблюдавшиеся в деревне, были направлены не против правительства и помещиков, а против владельцев отрубов и хуторов, то есть против своих же собратьев-христиан, которые, воспользовавшись законодательством Столыпина, вышли из общины. Вся тяжесть инфляции и нехватки продуктов ложилась исключительно на плечи городского населения, значительно разросшегося за счет наплыва промышленных рабочих, беженцев и расквартирования войск. В период с 1914 по 1916 год население в городах возросло с 22 до 28 миллионов Дополнительные 6 миллионов раздули тот слой городских жителей, которые составляли крестьяне, поселившиеся в городах еще до войны. Как и их предшественников, их трудно было назвать горожанами, в строгом смысле слова, скорее, это были все те же мужики, которым довелось жить в городе. Мужики в шинелях, ожидающие отправки на фронт. Мужики, занявшие места, призванных в армию рабочих на заводах и фабриках мужики, приехавшие в города торговать. Их корни оставались по-прежнему в деревне, куда они готовы были вернуться в любой момент, как это и случилось в действительности после большевистского переворота. Тяготы инфляции, которые горожане впервые ощутили на себе осенью 1915 года, с течением времени все возрастали и к осени следующего года достигли высшей точки Инфляция ударила по всем слоям городского населения, и по промышленным рабочим, и по конторским служащим, и в какие-то моменты даже по низшему чиновничеству и полицейским. Хотя подобную ситуацию трудно описать с математической точностью, все говорит о том, что в течение 1916 года рост цен значительно опередил рост заработной платы. Сами рабочие полагали, что если их жалование удвоилось, то цены в это же время учетверились. В октябре 1916 года департамент полиции установил, что за предшествующие два года заработная плата увеличилась в среднем на 100%, тогда как цены на самые насущные товары возросли на 300%. Инфляция для горожан означала то, что многим из них стали недоступны даже те товары, которые имелись в продаже. А самих товаров становилось все меньше, главным образом из-за транспортных неурядиц. Ведь богатейшие российские житницы и запасы топлива, нефти и угля располагались на юге, юго-востоке и востоке страны, на значительном расстоянии от промышленных регионов севера. В предвоенные годы экономически более целесообразно было доставлять уголь в Петербург из Англии, нежели из Донецка. Когда в начале войны морской путь через Балтику для союзнического флота оказался закрыт, русская столица мгновенно ощутила топливный кризис. Снабжение продовольствием осложнялось двумя дополнительными обстоятельствами – нежеланием крестьян вывозить на рынок свой товар и нехваткой рабочих рук для возделывания частновладельческих угодий, в мирное время вносивших ощутимый вклад в поставку зерна на рынок. В 1916 году, когда хлебородные регионы утопали в зерне, на севере испытывали голод. Здесь уже в феврале 1916 года было привычным наблюдать длинные очереди бедноты, часами простаивающие на холоде перед хлебными лавками. Хвостов, вскоре назначенный на пост министра внутренних дел, уже в октябре 1915 года предупреждал о надвигающемся топливном и продовольственном кризисе в центральных и северных регионах России. Петроград, по его мнению, был особенно уязвим. Вместо 450 железнодорожных вагонов, необходимых ежедневно для удовлетворения потребностей города, в указанный месяц выделялось в среднем по 116. В течение 1916 года положение на транспорте все более ухудшалось, так как подвижной состав из-за постоянных перегрузок и небрежного обращения выходил из строя. Поставленная из Соединенных Штатов железнодорожная техника лежала мертвым грузом в Архангельске и Владивостоке, и переправить ее вглубь страны не представлялось возможным. Люди глухо роптали, но подняться на открытый бунт были еще не готовы, с присущим им смирением перенося тяготы и лишения. На возмутителей спокойствия отрезвляюще действовала угроза быть отправленными на фронт. Возрождение русской армии, наблюдавшееся в 1916 году, поразило всех включает даже союзников России, так или иначе поставивших крест на военном сотрудничестве с ней. В большой степени русская армия воспряла, благодаря усилиям Поливанова и его сподвижников, направленным на установление взаимодействия Думы с российскими деловыми кругами. Армейские штабы теперь пополнялись способными офицерами, извлекшими полезные уроки из кампании 1914 и 1915 годов. Поток военных поставок с запада, хлынувший с середины 1915 года, существенно изменил положение. В зиму 1915-1916 годов Россия получила от союзников более миллиона винтовок, количество равное годовой продукции ее собственных заводов, были обеспечены и соразмерные потребностям поставки артиллерийских снарядов. С тех пор, как пост военного министра занял Поливанов, Россия стала размещать за границей заказы на артиллерийское снаряжение. В 1915-1916 годах Россия получила с Запада более 9 миллионов 76-миллиметровых снарядов, а также... 1 миллион 700 тысяч снарядов среднего калибра, при том, что в самой России за это время произвели соответственно 28 миллионов 500 тысяч и 5 миллионов 100 тысяч штук. Из 26 тысяч пулеметов, имевшихся на вооружении армии в 1915-1916 годах, 11 были иностранного происхождения, в основном из Соединенных Штатов. В начале 1916 года союзники стали готовить наступление на Сомме, начало которого планировалось на 25 июня. С русским генеральным штабом было оговорено, что десятью днями ранее, то есть 2 -го, 15 -го июня, русские войска перейдут в наступление в Галиции. Этой операцией, как предполагалось, будет покончено с австрийской армией. Командование четырьмя армиями, которым предстояло участвовать в этом наступлении, было поручено генералу Брусилову. Подготовка, предпринятая Брусиловским штабом, была чем-то совершенно невиданным прежде на Восточном фронте. Передовые окопы были выдвинуты вперед на расстояние 50 шагов от позиции противника. И это более-менее по всему фронту. Для резервных частей были выкопаны гигантские котлованы, часто снабженные земляным валом, достаточно высоким, чтобы не дать возможности неприятельским артиллеристам видеть, что происходит в русском тылу. Были сооружены точные образцы австрийских траншей, и войска упражнялись в них. Было отдано должное фотосъемки с воздуха, и были отмечены позиции каждой австрийской батареи. В ответ на просьбы итальянцев, которых австрийцы сильно потеснили под Трентино, начало русской операции было передвинуто на более ранний срок – 22 мая, 4 июня. Операция началась с интенсивного, продолжавшегося целый день артиллерийского обстрела, вслед за чем русские атаковали австрийские позиции под Лембергом Львовом. Наступление постепенно развернулось по фронту протяженностью 300 километров от Пинска до румынской границы. Австрийцы были застигнуты врасплох. Не веря в способность русских перейти в наступление, они оголили фронт, перебрасывая подкрепление частям, ведущим бои с итальянцами. Русские взяли в плен 300 тысяч человек, а убитыми и ранеными австрийцы потеряли, по-видимому, в два раза больше. Австро-Венгрия оказалась на грани полного разгрома, от которого ее вновь спасла Германия, сняв для оказания помощи австрийцам 15 дивизий с Западного фронта. Русское наступление длилось 10 недель и, наконец, истощилось. Оно не принесло ни крупных территориальных завоеваний, несущественных изменений в стратегическом положении на Восточном фронте, но нанесло невосполнимый моральный урон австрийской армии, которая уже не была способна на самостоятельные действия и требовала постоянной поддержки германских сил. Наступление 1916 года знаменовало зарождение в русской армии нового духа, который принесли с собой стратегически мыслящие и технически образованные офицеры, пришедшие на смену командирам, обязанным своим назначением лишь выслуги лет и связям в высоких сферах. Отбыв вставку. Царь потерял непосредственную связь с политической жизнью в столице. О положении вещей он по большей части узнавал от супруги, которая, впрочем, не слишком тонко разбиралась в политике и, кроме того, преследовала собственный интерес, постоянно уверяя Николая, что все идет хорошо. Он имел слабое представление о растущем недовольстве в городах и обострении экономических проблем. И все же сердце его было не на месте. И хотя внешне он не выказывал волнения, спокойствие его было обманчивым. В ноябре 1916 года французскому послу стало известно, что царя мучает бессонница, и он то испытывает подавленность, то впадает в беспокойство, а супруга присылает ему успокоительные средства, приготовленные другом Распутина, тибетским врачевателем Бадмаевым и содержащие, по всей видимости, гашиш. Отсутствие в столице царя наделяло немалой властью его супругу, которая полагала себя гораздо более способной противостоять мятежной оппозиции. Она писала ему ободряющие письма. «Не беспокойся о том, что остается позади. Необходимо быть строгим и прекратить все сразу. Дружок, я здесь?» «Не смейся над своей глупой старой женушкой, но на мне надеты невидимые брюки, и я смогу заставить старика быть энергичным. Говори мне, что делать, пользуйся мной, если я могу быть полезной». В такие времена Господь мне подает силу, потому что наши души борются за правое дело против зла. Это все гораздо глубже, чем кажется на глаз. Мы, которым дано видеть все с другой стороны, видим, в чем состоит и что означает эта борьба. Ты, наконец, показываешь себя государем, настоящим самодержцем, без которого Россия не может существовать. Если бы ты пошел на уступки в этих разнообразных вопросах, они бы еще больше вытянули из тебя. Единственное спасение в твоей твердости. Я знаю, чего тебе это стоит, и ужасно за тебя страдаю. Прости меня. Умоляю, мой ангел, что не оставляла тебя в покое, и приставало к тебе так много, но я слишком хорошо знала твой исключительно мягкий характер, и тебе пришлось преодолеть его на этот раз и победить одному против всех. Это будет славная страница твоего царствования и истории России. Вся история этих недель и дней. Бог, который справедлив и около тебя, спасет твою страну и престол через твою твердость. Примечание. Переписка Николая и Александры Романовых 1916 год Москва Ленинград 1926 год том 3 страница 252 Под стариком в письме подразумевается Гаремыкин последние полтора года существования монархии императрице не раз доводилось давать указания, кому быть и кому не быть министром, и как правильно проводить внутреннюю политику. Говорят, она с гордостью замечала, что стала первой после Екатерины женщиной в России, к которой приходят на прием министры. Эту идею заранил в ее ум, по-видимому, Распутин, любивший сравнивать ее с Екатериной Второй. И именно в этот период Распутин получил возможность оказывать ощутимое влияние в политической жизни. Он ежедневно связывался с императрицей по телефону, часто посещал ее и, кроме того, косвенно сообщался с нею через ее ближайшую подругу Анну Вырубову.